Серж Винтеркей, Артем Шумилин. «Ревизор. Возвращение в СССР». Книга двадцатая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Москва. Квартира Юлевых. «Свадьбы 14 октября. чека ждем. Прочел я выглянувшим из спальни жене и тестю твою мать, как напугали». — Естественно, когда тебе почти шестьдесят, каких новостей ты привык ждать? То один друг или родственник из жизни уйдет, то другой. Да и в СССР, помню, когда молодой был, получали мои родители такие телеграммы чаще про похороны, чем про свадьбы. — Это от кого? — с недоумением спросила Галия. — От бабушек. Свадьбы у них будут в один день. Решились-таки. Рассмеялся я с облегчением. Я когда в деревне был, им почти в шутку предложил, чтобы подразнить, а они вот решились. Какие молодцы, мужики, наверняка продавили их после моего предложения. Пойду Гришу обрадую. Святославль, квартира Руслана и Насти Якубовых. Увидев жену одетой с теплыми вещами для малышки, Руслан сразу все понял и улыбнулся благодарно. Все-таки Настя у него золото. Они зашли в магазин, купили вафельный тортик и направились в сторону улицы Ленина к дому родителей Руслана. Еще с улицы Руслан не увидел света в окнах и заподозрил неладное. Спать еще рано, и вообще такое поведение, о котором рассказывала Мастя, на его мать совсем не похоже. Просить, умолять. «Что-то серьезное должно было случиться», — думал Руслан, взбегая через ступеньку по лестнице на третий этаж с ребенком на руках. «Подождите меня», — просила снизу Настя, не успевающая за ним. Но Руслан уже звонил в дверь, переполняемую дурными предчувствиями. Настя поднялась, а дверь так и не открыли. Они переглянулись между собой... Руслан поспешно достал свои ключи, и они ворвались в квартиру. Дома у Якубовых никого не оказалось. Что она дословно говорила? плюхнулся обессиленно на диван в большой комнате Руслан. «Умоляла простить», — проговорила Настя. «А то Загид с ней расстанется». «Как то расстанется?» Шарашин уставился на жену Руслан. да пожала плечами. «Ну, я же простила, значит, не расстанется?» Робко предположила она. «Пошли к отцу. Это что еще за новости такие?» Решительно подхватил дочку на руки Руслан. Но в пожарной части их также ждало разочарование. Оказывается, загид в отпуске уже неделю, отдыхать ему еще больше месяца. Москва, ДАС. Лимончелло и водка закончились довольно быстро. Все уже были хорошо отдохнувшие, и некоторые начали уже посматривать на дверь. Но откуда-то появилась вторая бутылка водки, и у сплощенного коллектива открылось второе дыхание. Альфреда не очень привычный к крепким напиткам, вскоре уже плохо соображал, где он и зачем. Но за красавица со второго курса, подсевший к нему вскоре после жалостливого рассказа про его несчастную любовь с дочерью кинозвезды, держался очень цепко. За час до отбоя ему намекнули, что надо собираться домой, пока он еще в состоянии назвать домашний адрес таксиста. Поддерживая друг друга, Альфреда с шикарной шатенкой поднялись из-за импровизированного стола. Итальянец стал прощаться со всеми. Он даже не стал пытаться самостоятельно найти выход из этого лабиринта и попросил свою обворожительную знакомую проводить его. Так они и ушли вместе. Москва. Зил. Марат, как и обещал, позвонил Фердаусу и отпросил Аишу на один вечер посмотреть тренировку по самбо. Не видя особых причин для отказа, Фердаус разрешил, и в понедельник Аиша первый раз в жизни оказалась на заводе имени Лихачева. Марат пригласил ее специально пораньше и устроил девушке экскурсию по цехам. У него был пропуск на личную автомобиль на территорию, и он покатал ее по территории завода. Аиша очень впечатлилась тому, на каком он огромном предприятии работает. А потом была тренировка. Аиша внимательно следила за тем, как он получает своих подопечных, некоторые из которых были намного старше его, и как они послушно с ним соглашаются. Марат заметил восхищение в ее глазах. Ему очень хотелось надеяться, что это восхищение поможет им продвинуться в отношениях. Когда он привез ее домой, они еще посидели немного в машине, потом он вышел проводить ее до подъезда, они постояли немного болтая. Наконец Аиша собралась таки идти домой, но открыл перед ней двери совершенно естественным движением, чмокнул в щечку, прощаясь, но девушка вздрогнула и, ахнув, убежала со всех ног. Растерянный Марат долго еще держал открытую дверь подъезда, пытаясь осмыслить, что же произошло. Ему же говорили, что Аиша восточная девушка. «Видимо, с ней так нельзя», — обеспокоенно думал он. «А если она теперь знать его не захочет?» По задаченному виду Григория догадался, что он получил такую же телеграмму. Он молча пожал мою протянутую руку. «Ну что делать будем?» — спросил я, улыбаясь. «Кто невест к алтарю поведет?» — Ёж твой уметь, ёкарный бабай! — ответил ошарашенный Гриша. — Ладно, ладно, может, мне попозже зайти? — начал смеяться я. — Пап, пап, что случилось? — прыгал рядом испуганный Родька. Дедуля твой жениться собрался на Ани Никифоровне, — ответил я. «Ура — Ура! — закричал малой. — Вот, устами младенца глаголит истина! — показал я на сына. — Блин, да я не против! Ну, так неожиданно! — признался он. — Так когда свадьба? — Я сразу понял, что полученные нами телеграммы сильно отличаются по тексту. «Свадьбы. Четырнадцатого. Моя бабушка с Трофимом тоже женится. «Ура!» — опять закричал Родька. «Вот дают, старики!» — махнул мне рукой Гриша, приглашая на кухню. «Садись давай. Без стакана такую новость не осмыслить». «Это точно. Сделал вид, что соглашаюсь я. Мне еще работать сегодня». Москва. Дом Ивлевых. Еле притащившись с новой подругой домой, Альфредо застал Мартина мирно чистящим картошку на кухне. Альфредо, с трудом разговаривая, подошел к другу и попросил погулять часик-полтора где-нибудь за пределами квартиры. Хоть и потрясенный такой беспардонностью, Мартин не стал в присутствии дамы выяснять отношения с пьяным Альфредо. Собрался и, тяжело вздохнув, ушел из дома. Он вообще-то только домой пришел, едва успел душ принять, он так устал. Первый день на стройке, он работал ответственно, не давая себе поблажки, потом еще была тренировка, а еще физкультурную форму отстирывать, она завтра нужна. Убедившись, что Григорий уже в порядке, обсуждает с сыном, что деду с невестой на свадьбу подарить, собрался улизнуть домой под шумок и попрощался под предлогом того, что мне еще с Тузиком надо гулять». Радостная Родька напросился со мной, но только мы вышли во двор, как увидели Мартина на лавочке у подъезда. Он сидел нахохлившись с крайне недовольным видом. «Ты что, ключи от квартиры потерял?» — спросил я первое, что в голову пришло. Мартин молча вытащил связку ключей и позвонил ей, как в колокольчик. «Так», — сел я рядом с ним на лавку, «что случилось?» Альфреда с подругой домой вернулся», — возмущенно ответил он. И «Очень беспардонно сказал мне уйти на час-полтора. Но он пьян совсем, как и его девушка. Сильно сомневаюсь, что через полтора часа они уйдут. Заснут, скорее всего. И что мне делать с таким соседом?» «Ну, Балат уже обещал ему раздобыть девушку», — рассмеялся я. «Хорошо, что одну привел. Он грозился, что у него две их будет». Попытался я все перевести в шутку, но, видя, что Мартин явно устал ему и до шуток, Пригласил его к себе. Правда, нам еще пса надо выгулять. «О, Туза!» – оживился Мартин. «Туза, Туза!» – подмигнул я удивленному Родьке. Мартин решил прогуляться с нами. Они с Родькой подождали меня, и мы пошли не спеша по району. «Так бы я лучше побегал с псом. Он молодой, очень это одобряет, но немец едва ноги волочил». «Слушай, тебе надо просто поговорить с Альфредом». Решил я вернуться к больной для Мартина в настоящий момент теме. «Ты три раза в день ходишь на тренировки, приходишь в десять часов вечера, включая пятницу. Альфреда же вечерами дома, а в пятницу вообще весь день свободен. Вот и пусть устраивает себе свидание, когда тебя дома нет». «Да, я так и скажу ему завтра», — радостно ответил друг, сразу повеселев. «Мы сделали еще круг по счету по району, проводили ротику до подъезда, и еще сейчас Мартин гонял чаи у меня. Ужинать постеснялся». Но бутерами я его напихал. Я работал, а он сидел тихонько и наблюдал за мной, пока не засобирался домой. Если что, приходи, поспишь на раскладушке, у нас есть запасная. Сказал я ему полностью согласно с его прогнозом, что в тепле пьяных итальянцев подружку развезет, и Мартину может не найтись в квартире места. Мало ли, они обе кровати займут, на что только пьяные не способны. Нет, я все же договорился с ним, на полтора часа и новых исключений делать не собираюсь. Решительно проговорил немец. Москва, квартира Костенко. Пап, представляешь, меня из комсомольского прожектора исключили. Пожаловалась Светлана отцу. За что? Внимательно посмотрел он на нее. За недостойное поведение, якобы. Так, отложил отец в сторону книгу и что-то натворила. Ничего такого, что можно было бы назвать недостойным поведением. На собрании сделала все, как ты сказала, судила подружку. Никаких присаний мне не выносили. Я вообще не понимаю, что произошло. Сделала она печальное лицо. — И что, мне опять звонить декану? — недовольно спросил отец. — Позвони, пожалуйста, пап. Умоляюще посмотрела она на отца. — Ну, я хоть буду знать, за что меня вышибли. Имею же право. — Ну, хорошо, доча. Завтра позвоню. Москва, дом Ивлевых Вернувшись домой, Мартин включил свет в прихожей и прислушался. В квартире было тихо. Накувыркались и спят. Решил он и пошел на кухню, дочистил картошку, поставил ее вариться, а сам пошел стирать спортивную форму. Переделав все свои дела, Мартин, наконец, собрался идти спать. Войдя в свою комнату, он включил свет и обомлел. На его квартире спали абсолютно голые Альфреда и его подруга прямо поверх одеяла. Они даже не проснулись от яркого света. Обматерив мысленно сразу всех итальянцев, не способных жить цивилизованной по установленному порядку, Мартин достал из шкафа чистую просто накрыл их, сверху накинул на не покрывала, чтобы ночью не замерзли, и пошел спать в комнату Альфреда, что ему своей кровати мало, возмущался он. Москва, квартира Эльхажей. Аиша вернулась домой, взволнованная и раскрасневшаяся. «Ну, как тебе тренировка?» — спросил Фердаус. «Понравилось?» «Да, очень», — взглянула на него племянница. «Дядя, я хочу заниматься самбо». «Ну, Аиша, ты же девушка», — растерялся он. «Зачем тебе самбо?» «Мне нравится», — упрямо проговорила она. «Помнишь, как я рассказывала? Как Диана расправилась в Париже с грабителем». Нет, ты одна рассказывала, кто мне только об этом не рассказывал!» — рассмеялся Фердаус. «Даже папа, которого там и близко в тот момент не было!» «А я бы в той ситуации так и стояла бы столбом. Диана явно имеет опыт такой борьбы, потому так и отреагировала. Я тоже так хочу!» Фердаус задумчиво посмотрел на племянницу. Диана тайны от него не имела. Всю свою подноготную рассказала. Ему даже импонировало, что он, сын миллионера, женился на хулиганке. Что-то было такое в этом романтичное, как были в узких фильмах? Рассказать ей, что ли, что драться Диана научилась вовсе не в секции в школьных драках, как с мальчишками, так и с девчонками, чаще всего происходящих из-за ее непутевого брата? «Хорошо, я подумаю», — ответил он. Сам более ей нравится ли брат Галии?» — озабоченно подумал Фердаус, решив завтра же посоветоваться с отцом на эту тему. Москва, дом Ивлевых Во вторник утром, проснувшись в чужой кровати с чужой девушкой, с жутким похмельем от русской водки, Альфредо все же собрался и для девушки сделал вид, что так и должно быть. Но перед Мартином, получив момент, когда Лариса скрылась в ванной, долго извинялся. «Перебрал вчера дружище». С виноватым видом оправдывался он. «Даже не помню, как домой приехал, и как я в твоей комнате оказался, даже не представляю». «Ну, один раз могу простить». — ответил ему хмурый Мартин. — Но ты уж как-нибудь в следующий раз постарайся девушек проводить, когда меня дома нет. Я же в понедельник, среду и пятницу только к десяти домой прихожу. Неужели тебе времени мало? Я работал вчера на стройке. Потом на тренировку пошел. Прихожу домой, а ты мне иди погуляй час-полтора. — Да ты что! — поразился Альфредо. — Я не мог так сделать. — У Паши Ивлева спроси. Я у него эти полтора часа сидел. «Что ты меня к черту не послал?» – удивился итальянец. «При даме?» – в свою очередь удивился Мартин. «Фу! В следующий раз можешь меня не только послать, но и в глаз сдать, если я к тебе с таким подойду. Договорились?» «Ты это сейчас серьезно?» – с деловитым видом спросил его немец. Итальянец понял, что погорячился. «Нельзя так с Мартином, он же все дословно понимает. Потом проснешься не только с дамой, но и с фингалом». Нет, с русскими все же общаться намного легче. Москва у дома Ивлевых. Альфред и Лариса выскочили из дома, опаздывая на занятия и понеслись подвору в сторону метро, и надо же было именно в этот момент из дома выйти линии. Альфреда кивнул ей на автомате, как старая знакомая, и помчался дальше что-то, обсуждая прямо на ходу со своей фигуристой подругой. Алина же наоборот сбавила темп, задумчиво глядя им след. Какая молодая и красивая девчонка. Когда-то и я была такой, и что она нашла в цыгане? Эх, еще одна дура ошибка сделает след за мной. Москва, торг-предства компании семьи Эль-Хаш. Фердаус специально не стал звонить отцу из дома, чтобы можно было поговорить открытым текстом без девчонок. Тем более, что Диана не разделяла его опасений по поводу интереса Аишек к самбо, а точнее к тренеру по самбо. Внимательно выслушав сына, Тарек размышлял несколько мгновений, а потом ответил. «Аиша — хорошо воспитанная девушка. Уверен, она не наделает глупостей. Пусть общаются на тренировках. Это все лучше, чем в Париже в Сорбонне. Там эти хиппи по американской моде, наркотики и блуд, как твой брат рассказывал. И мне намного страшнее туда ее отправлять. У друзей, которые своих дочек отправили туда, такие скандальные истории были». В Москве все же хиппи и наркотиков точно нет. На обед в университете мы опять собрались рядом за соседними столами. Альфредо пришел с девушкой, представил ее нам как Ларису с третьего курса. Симпатичная такая. Подмигнул ему, мол, жизнь-то налаживается. Он широко улыбнулся в ответ. Парни обсуждали рабочие моменты на комволке, слушал в полухо, пытаясь писать статью про подвиг Бухары во время Великой Отечественной войны. Москва, МГУ, деканат экономического факультета Здравствуйте, Виктор Афанасьевич, поздоровался Костенко с деканом факультета. Мы с вами созванивались недавно. Мою дочь Светлану Костенко исключили из комсомольского прожектора. Как бы узнать, по какой причине? Ей сказали, что за недостойное поведение. Я думал, мы все уладили. Странно. Задаченно проговорил декан. Мы вывели ее из-под удара на собрании. Она вообще осталась в стороне, но... Комсомольский прожектор — этой епархии секретаря в ЛКСМ МГУ Самедова Рашида Фархадовича. Мне кажется, вам надо с ним лично переговорить, чтобы не получилось испорченного телефона. После пар поехал домой. Напомнил Галие, что сегодня в семь у меня деловая встреча. Если надо чем-то помочь, то давайте сейчас. Но мне сказали, что пока что ничего не надо, кроме одного момента. «В холодильнике кефир и молоко. Это надо все съесть до завтра», — сказала Галия. «Ничего себе. Увидел я с десяток, а то и больше детских бутылочек с делениями, заткнутых ватой. Это откуда?» «С молочной кухни», — улыбнулась жена. «Завтра еще дадут. Но надо пустые бутылки принести. Три молочка и три кефирчика каждому на день». «Ну, нормально так. А сколько стоит?» «Бесплатно. Чуть подрастут, еще и творог давать будут». «Ничего себе». Таких деталей про СССР я уже не помнил. И откуда-то надо будет ходить каждый день. Папа пока походит, а потом ты будешь с Тузиком на молочной кухне по утрам гулять. Правильно. Одобрительно кивнул я. Тут раздался звонок в дверь. На пороге стоял радостный Марат. — Где ювелир? с порога потребовал он. — Какое сегодня число? — выпучил глаза, спросила жена. — Третье. — ответил я. — У папы день рождения, сорок пять лет. — Девушкин кот. — воскликнул я. «Вы что, забыли?» — ошарашенно уставился на нас Марат. «Ну, вы даете!» Галия забегала, как ошпаренная. Сначала к отцу поздравлять, потом на кухню. Ирина Леонидовна заохала, велела мне сидеть у балкона, а сама побежала Галие помогать. «Зачем сидеть у балкона?» — не понял я. «У нас же есть туз». И мы с Маратом пошли поздравлять Загита, улыбаемся и Машем, как говорится, пытаясь на ходу сообразить, что же ему подарить.